Глава 20. Элина. Ну вот, видишь, что я говорила? Константин Вениаминович просто разделяет работу и личное. Люда светилась от счастья, ведь она оказалась права, а мне хотелось выть на луну. Будт вот никогда за собой такого прежде не замечала. Слава богу, вместо луны за окном светило солнце. Кое-как отшутившись в ответ, я отправила Лиду к себе. Правда, не прошло и часу, как девушка опять заглянула ко мне. Звонил шеф, сказал, что сегодня его в офисе уже не будет. Я встречу отменила. Пошли в кафешку, сходим, а? Значит, не придет. Будет с этой малышкой развлекаться. Так, мне срочно нужен кусок торта, а лучше два и молочный коктейль, шоколадный. Нет. Клубничный или идём. Поднявшись со своего места, Я даже не убрала на столе, а ноутбук выключила самым варварским методом, нажав на округлую кнопку в верхней левой стороне. Мне даже стыдно за это не было, и за то, что к нам вскоре присоединился Слава тоже. Ладно, меня это грызло, ведь нарушать договоренности плохо. Но совесть я ловко заткнула куском лимонного пирога, а затем еще была प्याлочка тирамису. Два молочных коктейля, и клубничный и шоколадный. Подарок от заведения без изчерники я не осилила. Собственно, на нем моя совесть и проснулась, поэтому я сбежала из кофейни, оставив Лиду и славные дни. Они моего ухода почти не заметили, как и присутствие за общим столом. Эти двое флиртовали друг с другом и бросали такие взгляды, что если бы нитерамису Я бы ушла еще после лимонного пирога. Просто если пирог можно завернуть в салфетку и забрать с собой, то с десертом так не поступить. Да и интересно было, кто же из них является инициатором разрушения дружеских отношений. Это так и осталось загадкой для меня. Но я намеревалась уже завтра устроить Лиде допрос, а пока идти назад в офис совершенно не хотелось. И ноги сами привели меня к отелье, в котором работала Крис. В просторном помещении не было посетительниц, одни мастерицы. Они слаженно работали и почти не переговаривались между собой. До конца рабочего дня было еще несколько часов, и я поняла, что из этого серпентария Крис не вытащить, даже если я договорюсь с главной коброй этого заведения хозяйкой Мариной новую девушку администратора, которая с самой широкой улыбкой на свете начала вещать, как они рады видеть меня, я остановила одной фразой. Я к своему мастеру на примерку. Примерять пока еще было нечего, но мне вдруг захотелось точно такое же красное платье, как у этой малышки, чтобы ей калось. Я даже не понимала, зачем мне нужен этот наряд. Носить его явно не стану. А вот мыть полы, да еще, если босс придёт в гости. Да, точно. Хотя бы душу отведу и я сцежу. Привет, солнце. Мне срочно нужно красное платье. Выпалила я, поцеловав подругу в щёчку, и тут же стервс след от помады. Красное? Ты решила брать кого-то штурмом, не нового ли босса? Крис рассмеялась. А я принялась описывать платье, показывая все на себе. Подруга смотрела на меня с лукавой улыбкой, а затем и вовсе отмахнулась. "Элька, это не твое!» Вот так одним махом меня еще не опускали. То есть, длинноногой блондинке очень даже можно, а мне, изящной, умной, обворожительной, безумно сексуальной брюнетке нет? Возмущению не было предела. Эль Да, оно будет на тебе красной тряпкой висеть. Тебе нужно другое. Крис схватилась за карандаш, принялась что-то рисовать на листке. Кокетливая юбка солнца, обтягивающий верх и оголенные плечи, рукав небольшой сделаем вот так до локтя. Я мимо воли заглянула в ее каракули и засмотрелась. Это что, вырез сзади? удивилась я. Да, Сделаем атласную окантовку и небольшую пикантную пуговку сзади. Ты коварнейшая из женщин, восхитилась я. Каждый мужчина, заметив ее, только и будет думать, как бы расстегнуть пуговицу и пройтись пальцами по оголенной спине. Подруга покраснела. Теперь она вся была одного цвета и волосы, и щеки, даже шея. Эля возмутилась Крис. Я совсем не об этом думала, когда рисовала фасон платья. Да я знаю, вздохнула, поглядывая на это великовозрастное наивное дитё. Как она вообще до сих пор такой осталась? Ведь её тоже жизнь потрепала. Сестра, которая увела жениха прямо перед свадьбой, да ещё и успела забеременеть от этого чёртова Казановы. Любая бы сбросила розовые очки и смотрела бы на реальность со здоровой долей скепсиса. Любая, ну, не моя Крис, а соперницу к ногтю прижмешь как-то иначе, не мучая при этом вкус своей единственной лучшей подруги. Эта рыжая вредина уже закрашивала эскиз черным цветом, а меня вдруг кольнула мысль: соперница. Вот почему мне показалась знакомой эта малышка. Пальцы рук тряслись, но я вбивала в поисковике имя брата Да, вот она. Мария Быстрякова, единственная дочь Георгия Быстрякова, владельца ТВ-канала УТВ. Когда-то мы с ней уже сталкивались нос к носу, правда, тогда на мне были лишь короткие джинсовые шорты и рубашка-тана, а не строгий деловой костюм. Сегодня мои непослушные пряди спрятались в тугом пучке, они торчали во все стороны. Узнала ли она меня? Вспомнила ли? Неважно. Я спрятала лицо в ладонях, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Господин Крымов не остановится. Ему нужно породниться с Быстряковым. своих мотивов биологический отец и не скрывал. Тогда три года назад он с легкостью вывел из игры мажорчика Тана, сына какого-то очередного новоявленного миллионера. Константин более сильный соперник. Но и его этот богатый козёл обыграет. Этот человек не знает слова нет.